Глава третья. Ужин превратился в натянутую и невыносимо странную формальность. Я приказала сервировать стол в старый, пронизанный сквозняками трапезной. Это было лучшее, что у нас было. Длинный дубовый стол, исчерченный поколениями ножей, фаянсовая посуда с надтреснутыми краями и потускневшей позолотой, простые оловянные кубки. Еда была из наших скудных запасов. Густое тушеное мясо с корнеплодами, Грубый темный хлеб из ржаной муки, твердый сыр с острой плесенью и терпкое кислое вино из местного винограда, которое больше походило на уксус. Мои гости сидели за столом, и атмосфера висела между ними густая, тяжелая и заряженная, словно ядовитый туман над осенним болотом. Они представились с ледяной, отточенной вежливостью, от которой по спине побежали мелкие противные мурашки. «Ричард из рода Артаносов!» «Крон-принц империи драконов, владелец огненных ущелий и смотритель пламенных архивов», произнес дракон, и в его вертикальных узких зрачках, как в крошечных зеркалах, отразилось и заплясало желтое пламя свечи. Его тонкие изящные пальцы с идеально остриженными бледно-золотистыми ногтями лежали на крае стола, намеренно не прикасаясь к простой грубой посуде. «Дартис Гартонский». «Герцог бледных земель и хранитель тишины в соборе вечной ночи», — отозвался вампир, делая легкое, почти незаметное движение белой, будто фарфоровой рукой. Его улыбка была холодной, точной и безжизненной, как хирургический надрез. «Чарльз Жанарский, граф серебристых лощин, вожак стаи пепельных гор», — сказал оборотень, и его голос звучал низко с хрипотцой, и казалось, будто он чуть рычит на глубоких согласных. Он, в отличие от остальных, с видимым почти животным аппетитом принялся за еду, не глядя на ее простоту. Мне дико хотелось спросить, что все эти блестящие невероятные титулы делают за моим покосившимся столом в этом полуразрушенном замке. Но я лишь молча кивала, сохраняя на лице маску невозмутимого усталого спокойствия. А потом они начали. Один за другим, с торжественной медлительностью, будто участвуя в изысканном аукционе, Они извлекли из складок своей роскошной одежды документы необычные свитки пергамента, а что-то совсем иное, дышащее магией и древностью. У Ричарда тонкая, почти прозрачная пластина изумрудно-зеленого, мерцающего изнутри камня, испещренная светящимися золотыми письменами, которые плавно перетекали по поверхности. У Дартиса лист странной, неестественно белой и гладкой кожи, исписанной густыми чернилами цвета запекшейся крови. Которые, казалось, еще не до конца высохли. У Чарльза сверток из грубой пахнущей смолой и лесом коры, испещеренной глубокими выжженными углем символами. И каждый начал, внятно, не торопясь, зачитывать пункты своим чистым, металлическим, глуховатым или ледяным голосом. И в каждом неземном документе, с пугающей точностью, фигурировало мое полное земное имя Ирина Викторовна Агартова. Абсолютно точно! без малейшей ошибки в одной букве или отчестве. Меня бросило в ледяной липкий пот, проступивший под грубой тканью платья, а следом из самой глубины желудка обдало жаром немой бессильной ярости. Это было невозможно, совершенно, абсолютно невозможно в логике этого мира, куда я попала. Но последний удар, прозвучавший из их уст, был самым подлым, самым личным и оттого самым болезненным не в соответствии с волей сторон дающих обед, а именно отца Артенеэля Вечного и матери Илианны из рода Серебряных роз, именуемых также странниками, размеренно читал Ричард, водя пальцем по светящимся строчкам. Родители невесты, известные как странники межберегов, Вель и Ираэль, что подписали сей договор кровью и памятью, поправил его Дартис, не отрывая своего пронзительного, всевидящего взгляда от моего лица. Клятва, данная моему предку, Вольфгару, родителями девицы, сущностями из затуманной грани, в ночь двойной луны, — поддержал Чарльз, отломив с хрустом еще один кусок хлеба, и его слова прозвучали так буднично, словно он говорил о погоде. У меня резко зазвенело в ушах, а комната поплыла перед глазами. Родители, сущности, странники. Идти, идти кто бы они ни были, назывались моими родителями, моими настоящими кровными родителями, которых у меня никогда не было и быть не могло, которые бросили меня, младенца, на холодных ступенях детского дома на земле, даже не оставив записки. Внутри все сжалось в тугой, болезненный и живой узел из невыплаканных детских обид, горькой взрослой тоски почему-то, чего никогда не существовало. И теперь белый, чистый, Сжигающей ненависти к этим троим незнакомцам, посмевшим вот так, спокойно и деловито, сучить мне фальшивую, купленную и проданную семью в качестве одного из пунктов магического договора. Они купили меня. Или кто-то, назвавшийся моей кровью, продал мое будущее. Трижды. И теперь я должна была расплачиваться. Я сидела окаменев, сжимая в коленях под грубой скатертью кулаки так, что короткие ногти впивались в загрубевшие ладони, оставляя полумесяца следов. Голос, когда я наконец заговорила, звучал чужим, плоским и безжизненным, будто доносился из-за толстого стекла. «Полагаю, оригиналы этих документов при вас?» «Для детального изучения». Они переглянулись, и в воздухе между ними снова запахло молчаливым, острым соперничеством, почти слышным треском. «Разумеется». Первым, не моргнув, ответил Дартис, и его пальцы чуть коснулись края тонкого листа белой кожи. «Копии, заверенные печатью моего дома, я могу предоставить вам немедленно». «И я!» — коротко, с легким кивком подтвердил Ричард, положив ладонь на холодную поверхность каменной пластины. «Моя честь и законы стаи не позволят мне поступить иначе!» — проворчал Чарльз, не отрывая взгляда от своего почти пустого кубка. Я коротко, будто марионетка, кивнула. Не в силах больше поддерживать эту нелепую, изматывающую пародию на светскую беседу. Губы они мели. Благодарю. Тогда, если вы позволите, я удалюсь. День был весьма долгим. Я поднялась из-за стола, чувствуя, как их три пары глаз, пылающих, пронизывающих, изучающих, впиваются мне в спину, будто пытаясь прочесть каждый мускул под тканью платья. Я не побежала. Я прошла через весь зал медленно, с мертвым ледяным спокойствием. Каждый шаг отдавался в висках глухим настойчивым стуком. «Родители, родители, родители!» Войдя в свою спальню и силой задвинув тяжелый железный засов, я прислонилась спиной и затылком к прохладному, неровному дереву двери. Дрожь, которую я сковывала в себе весь этот бесконечный вечер, наконец вырвалась наружу, мелкая, предательская, пробегающая по рукам и ногам. Странное дело, когда они произнесли это слово «родители» за столом, Во мне ничего не дрогнуло, будто внутри захлопнулся стальной люк. А вот здесь, в знакомой, пахнущей воском и пылью тишине собственной спальни, когда гнетущее напряжение ужина наконец спало, что-то глухо и негромко ёкнуло где-то под сердцем. Не больно, нет. Скорее, как старый, давно затянувшийся шов, который ноет при резкой смене погоды. Тупое, глухое воспоминание тела. Я, скинув башмаки, босиком подошла к простому умывальнику. Плеснула на лицо пригоршни ледяной воды из глиняного кувшина и поймала свое отражение в маленьком потускневшем зеркале. Женщина с бледным лицом, темными кругами под глазами и жесткой неизгладимой складкой сжатых губ. Ирина Агартова, 38 лет. Хозяйка этих холодных камней и этих беспокойных земель. А до этого... До этого была девочка, Казенном платье с фамилией, которую никто и никогда не произносил с нежностью. Воспитатели с вечно усталыми лицами, казенные праздники с мармеладом, тихая, как комнатная пыль, обида, которая уже даже не горькая, а просто привычная, знакомая до последней песчинки. Как сквозняк в длинном коридоре детского дома, который всегда гуляет в одном и том же месте. Я села на край жесткой кровати и вдруг... Совершенно неожиданно и нелепо для себя самой, по щекам, оставляя влажные холодные дорожки, покатились слезы. Ни рыдание, ни истерика, ни спазм. Просто тихие, скучные, бесстрастные слезы, Будто душа механически выжимала последней, случайно оставшиеся капли какой-то старой забытой влаги. Я плакала не о том, что у меня не было родителей. Я уже 30 лет как смирилась с этой пустотой. Я плакала от наглой, оглушительной абсурдности всей ситуации. Эти высокомерные не от мира сего красавцы втерлись в мой дом с магическими бумажками, где какие-то неведомые сущности, странники, были названы моими отцом и матерью. Это было похоже на жестокую, плохо и безвкусно сочиненную шутку, в которую заставили поверить. Я вытерла лицо рукавом. Грубая колючая шерсть была кстати, она возвращала к реальности и посмотрела вокруг». На знакомые до каждой трещины стены, на ярко горящую в камине березовую плашку, на аккуратно разложенные на простом столе списки запасов и долгов. Это было мое. Реальное, твердое, осязаемое. Тот давний тоскливый холод казенной спальни и это, пахнущая дымом, стариной и моей собственной усталостью комната, они были из разных, никогда не пересекающихся вселенных. Слезы сами собой иссякнув, прекратились, Внутри всё устало и тяжело улеглось, как оседает муть в стоячей воде, вернувшись в привычное, рабочее, безрадостное состояние. Грусть ушла, не оставив и следа, а лишь легкую, почти металлическую горечь на языке и холодную, кристальную ясность в голове. Ладно, кто-то где-то когда-то что-то подписал. Значит, теперь надо методично, как бухгалтер, разобраться. Кто, где, что именно и, главное, зачем? А для этого нужны не эмоции, а факты, железная логика и трезвый расчет. Я потянулась к стопке бумаг, к перу, стоящему в чернильнице. Слёзы высохли, оставив лишь легкую стянутость кожи на щеках. Пора было работать.